Глава двадцать первая Покидаю постель, пока он спит. Едва прикрытый одеялом, он выглядит как бог. Но не тот, в которого он верит. Его кожа отличается от кожи любого мужчины в корке. Слишком белая и нежная. В полумраке он светлее и тверже. Точно сделан из мрамора. Давид. Микеланджело. И тень, как проща, на плече. Чтобы убить меня? Может, поэтому он и верит в Бога? Такое совершенство не могло возникнуть само по себе. Проща. Метательное оружие обычно используется для метания тупого снаряда. Двигаюсь на цыпочках. Собираю одежду с пола и натягиваю на себя. Дрожащие колени. Разжижение мозгов. Трепет и страх. Восторг и ужас ненасытности. Все? Теперь он мой? Как поселиться у него под кожей? Украсть что-нибудь. Что-нибудь, что будет напоминать о нем. Об этой ночи. В комоде нахожу хлопковый платок. На нем вышита Дева Мария с младенцем на руках и слова. От Мэри Вёрстайл, преподобному Кеннелу. Он нравится Молли. Могу ли я забрать этот подарок? Не думаю. Ради этого мужчины я предала то, во что верила столько лет. Впервые почувствовала что-то. Ощутила, что имею на это право и что таким образом я не предам Сида. Знает ли он, как долго я боролась с собой, чтобы позволить случиться сегодняшней ночи? Как долго я убеждала себя, что поступаю правильно? Понимает ли он, что я отказалась от всего, что было мне дорого, ради того, чтобы быть с ним? Пусть даже одну ночь». Когда мы с Молли сбежим отсюда, ему нужно будет воспоминание о ней. Обо мне. Рядом с иконами крестик на шнурке. Никогда не видела, чтобы он носил его. Снимаю крест и нанизываю на свой шнурок. А ему оставляю кольцо с демонтоидом. Надеюсь, он будет помнить обо мне. Об этой ночи. Я. Budu.